Глава 14. В начале августа я получил весть от Бермяты, что скоро в Полоцк прибудет особый гость. Моей задачей было встретить его, разместить со всеми удобствами в гостинице и оказывать посильную помощь и охрану. Имён не называлось, но как я понял со слов передавшего послания старшего сына Бермяты Войка, нас посетит сам Конунг Хельге. Естественный инкогнито прибудет с целью разведки непосредственно на местности. Вот как. Значит, скоро война будет. Что ж, пообщаемся с Конунгом. Я намеревался выторговать для нас максимум преференции, как за уже оказанную моей командой помощь, так и за будущее участие в сражении с Драгомиром. Тем более, что в последнее время узурпатор, как будто чувствуя что-то, усиливал свою дружину, приглашая к себе на службу всех викингов, появлявшихся в городе, и сманивая бойцов от князей соседей. Через посредников, таких как Ходота и некоторых купцов, и даже пары бояр, с которыми мы имели хорошие деловые отношения, предлагали вступить в дружину и мне. Я вежливо отказывался, уверяя, что мое призвание – купеческое и гостиничное дело. Пока прокатывало. К тому же, как я считал, в городе до сих пор неизвестно, что нас уже пять десятков на трех подворьях. Конспирация помогала. На людях все вместе мы не показывались, общаясь и тренируясь только за своими высокими стенами. Персонал наш, то есть холопа, были все проверены и надежные, так что утечки информации не было. Как долго это будет продолжаться, я не знал, но нам и таиться осталось недолго. Скоро Полоцк вернется законной владелице. В этом я был уверен, потому что слухи о силе армии конунга Хельги доходили до нас регулярно. Рассказывали, что он сходил в дальний поход куда-то на северное побережье Европы, кажется, во Фризию, и вернулся оттуда с гигантской добычей и существенно увеличившимся войском. После этого конунг разгромил взбунтовавшихся ладожских бояр, Вернул власть молодому князю Гостомыслу, а потом уже совместно с ним конкретно вломил в Висяном, убившим князя Буревое. За счет этого Ладожское княжество существенно расширило свои владения и территорию влияния. Данников прибавилось неимоверно много. Кстати, из-за этих слухов многие викинги, которым Драгомир предлагал службу, отказывались к нему идти им было гораздо интереснее служить удачливому и знаменитому Хельге, чем какому-то полуцкому князю Драгомиру. О том, что к нам прибыли гости, мне сообщил Беляй. Я в это время инспектировал наши лавки на торжище. «Ратибор, к нашему причалу Снека подошла. С неё десяток Нурманов сошел, и к нам на постоялый двор пожаловали. С приветом от дядьки Бермяты. Тебя требуют. Хевдинг их важный такой. Я его к тебе в дом отвел, пиво предложил, а он отказался, сказал, что хозяина подождет. Ну что, раз требует меня, значит, приду. Идем, не будем заставлять гостей ждать. В горнице у окошка спиной ко входу стоял высокий воин, облаченный в посеребренную кольчугу полного формата арабского плетения к широкому поясу, из украшенному серебряными бляшками, были прицеплены два меча в простых потертых ножнах. «Я Ратибор Белый кречет. Здрав будь, Хёвдинг. Как поживает дядька Полудан?» Я, как и было оговорено, со связным конунга Кривом назвал пароль. «Я Хёвдинг Хельги. Жив, дядька, и тебе привет шлет вождь?» Конунг, а это был именно он, произнес отзыв и медленно обернулся. «Олег? Юрка?» Мы растерянно смотрели друг на друга, не веря своим глазам. «Вот, значит, как. Не один я сюда провалился. Олег, которого в реконструкторской тусовке лесным котом звали, тоже здесь оказался, да еще и конунгом умудрился стать. Чудеса, да и только. Нам нужно поговорить», — тихим голосом сказал Олег. «Еще бы, конечно, нужно». «Я сейчас дам команду, чтобы нас не беспокоили». Я выглянул в дверь и гаркнул. «Аудольф, выстави к дверям караул, чтобы нас никто не тревожил. Пиво и снеди нам сюда, и пусть бегом несут». «Да, хевдинг сам у дверей постою». Норик, видимо, по выражению моего лица, понял, что все очень серьезно. И заорал проходящему мимо холопу. «Эй, Трель, пиво и еды сюда, бегом!» Получив пищу и выпивку, мы закрылись в горнице и проговорили до самого вечера. Олег рассказал о своих удивительных похождениях, ну и я про свои тоже поведал. «Так что, раз попали мы сюда, и пути назад я не вижу, да и не хочу, если честно, то приходится вертеться. У тебя, я так понимаю, то же самое. Ну да, и назад я тоже не хочу. У меня здесь женщина любимая, родичи, друзья, деньги». Вот и хорошо. У меня то же самое. А вдвоем нам легче, вдвойне будет теперь. И вообще, впереди великие дела. А я всю голову ломаю, кто это такой толковый в Полоцке нам помогает. А это ты оказался. Чем смог, тем помог. И дальше на меня полностью рассчитывай. Давай тогда к делам. Что про дружину Драгомира скажешь? Воевода Ингвар подтянул каких-то своих родичей. Двух ярлов с неплохими хирдами. Им пообещали хорошие земли с данниками. Около 120 двадцати нурманов пришло с ярлами. Не отроки, все матерые гридни. Ну, хускарлы, если по-вашему. Из сотни еще разрозненными группами набрал. Эти уже разные по уровню. Недавно еще один ярл пришел. Гуннер Волчий Клык его зовут. Откуда он, не знаю. С ним три десятка хускарлов. От соседей тоже полсотни примерно перебежало. Что характерно, варягов в дружине почти нет. Ушли все от Драгомира. Этому неизвестно. Ко мне и ушли. Вацлав с твоим родичей Бермятой хорошо поработали, их приглашая. А сколько сейчас личной дружины у Драгомира? Примерно две сотни гридней. Сотни утроков. Детских не считаю. Да еще сотни стражников под Ходотой. Но этого я на себя возьму, надеюсь, что удастся завербовать. Он мужик правильный, да и князем не сильно доволен. Значит, где-то пять сотен у Драгомира. Кого он против нас выставить сможет, так? Получается, что так. Тут вопрос еще в ополчении. Этих сотен пять поднимет, думаю. Может больше, не знаю точно. А ополчение разбежится, как только бронированных Нурманов увидит. Да не скажи, иконунг усмехнулся я. «Эти кривичи не трусы, как я успел заметить. Правда, не все довольны князем, так что, может, и не встанут за него. Тем более, что среди народа последнее время слухи циркулируют, что царь не настоящий, а княжна Ингегерда скоро вернется. Твоя работа? Ну, а чья же еще? Моя, конечно. Работаем по мере сил. И в дружине Драгомира мои люди уже есть. В нужный час ворота откроют. Ярл Гуннер! догадался я. «Ты сообразительный, Хёвдинг», кивнул Олег. «А сколько у тебя лично людей?» «Пять десятков. Из них двое ульфхеднеров, мои родичи. Каждый десятка стоит. И один берсерк, он тоже очень хорош. И стрелять все умеют отменно. В том числе десяток моих валькирий. И печенеги с хузарами одни из лучших лучников». Конунг пропустил мимо ушей Валькирии Печенегов, но обратил внимание на хузар. «Какие хузары? Из благородных?» «Именно. Языки баркафин белый хузарин со своими людьми». «Забавно», — улыбнулся Конунг. «Его старший брат мой ярл». «Да, действительно забавно. Но я в курсе. Языки мне об этом рассказывал». «А берсерк это и столом удивил меня Хельги. «Да, он самый. А откуда ты?» «Это я его к тебе отправил». Приказал втереться в доверие и предложить свою службу. «Ему повезло, он встретил себя в гарде конунга Бернта. Я должен все знать о тех, с кем работаю, не обессудь». «Конунг развел руками». «Но он твой. Я с ним уже успел переговорить». «Болли просил меня разрешить ему остаться в твоём херде. Можешь ему верить, он не обманет». «Что ты ему такое предложил, чего не смог дать я?» «Я его побил» ухмыльнулся я, удивляясь продуманности и хитрости Олега. «В честном Хольмганге победил и жизнь сохранил». «Обалдеть! Более же зверюга непобедимый! Хотя я ему тоже навалял». «Чем больше шкаф...» «Он рассказывал, что я второй, кто его победил. А первым, значит, ты был?» «Ну да, ну да. Ты уж прости, что саглядатый к тебе послал. Я же не знал, что ты...» «Это ты, Юра. Без проблем». Тем более он мне действительно должен жизнь. А докладывать тебе я теперь сам планирую. Спасибо за доверие. Мы дружно заржали и чокнулись кружками с пивом. — Ладно, хватит о делах, Конунг, — отсмеявшись, произнес я. — Ну что, баня девки Патефон? А как же? А кто за Патефон у тебя? — Вот у меня скальд есть, Тор Бьерн Ветер. Так он такие стихи слагает. Ух, а как поет! Славный скальт, одним словом познакомлю вас потом. Скальда у меня нет, зато девки теремные поют красиво. Голосистые? но если голосистые, то это хорошо. Мы с Олегом рассмеялись в полный голос. Как же хорошо на душе стало. Как будто брата родного встретил, которого тысячу лет не видел. Конец второй книги.